Глава 5 Я зашёл домой, и меня встретил прямо у дверей мой дворецкий, которого звали, как и Лейманова, Виктор. «Что у нас плохого?» – спросил я, бросая сумку с немногочисленными вещами на пол. «А у нас обязательно что-то должно быть плохо?» – ответил вопросом на вопрос Виктор, поднимая сумку, чтобы разобрать её. «Это был один из самых положительных моментов в относительной обеспеченности, когда кто-то занимался теми делами, которые ты терпеть не можешь». «Самое интересное заключается в том, что собрать сумку я вполне способен сам и постоянно это делаю. Но вот разобрать её – большая проблема, которая сейчас, слава богу, решается таким вот почти волшебным способом. Это просто тенденция, это такая серая полоса жизни, вроде и не чёрная, но и ничего хорошего собой не представляющая. Я достал из кармана куртки приглашение к Орловым и бросил его на столик у дверей. Подров мне его всучил без объяснений ещё когда мы к верфям ехали». «Так что у нас происходит?» «Анна Александровна уехала к родителям, просила вам это передать, когда вы вернётесь». «Как можно безразличнее», — ответил Виктор, и я по его голосу не понял, он её поддерживает или осуждает. «Замечательно». Я почувствовал, как у меня дёрнула щека. «Она объяснила причину?» Анна Александровна сказала, что соскучилась, машину за ней прислал отец. Виктор направился с моей сумкой к служебным помещениям, но, сделав пару шагов, остановился и посмотрел на меня, Все ваши служащие выражают искренние соболезнования и поддержку Егору Александровичу и вам в связи с поистине невосполнимой утратой. «Спасибо, я передам Егору ваши слова», — я ответил ему так же искренне, как говорил он, после чего задумался над тем, что же делать дальше. «Вы будете обедать, Константин Витальевич?» «Нет», — покачав головой, я думал, что делать всё больше мрачнее. «Хотя принеси мне пакет пирогов, я Ушаковому везу и сам заодно поем». «Сейчас всё будет сделано», – кивнул Виктор и удалился. Я остался ждать его в холле, глядя в стену. Я, конечно, не питал иллюзий по поводу своего брака, тем более, что сама Анна сразу расставила все приоритеты. Но, чёрт возьми, иногда она переходит границы. И теперь я должен ответить сам себе на вопрос. Буду я терпеть подобные выходки, или мы сегодня же расставим все точки над всеми буквами? Вернулся Виктор и притащил пакет пирогов. Огромный пакет, рассчитанный, похоже, не только на меня, но и вообще на всех Ушаковых вместе взятых. Я забрал его, бросил на заднее сиденье своей машины и поехал к Стояновым. Я тоже, может быть, соскучился, и ни минуты не могу больше без супруги провести. Дом Стояновых не был привязан к моей системе охраны, и меня это напрягло ещё на подъезде к парадному входу, потому что меня никто особо не досматривал». Да даже у деда до нападения на въезде были идентификаторы, которые охранник на воротах мог отправить в свободный полёт. Именно их заглушил дядька императора, когда притащился за своим билетом на тот свет. Кроме наших даров, естественно. Так вот, здесь не было даже будки охраны. Кроме того, ворота автоматически открывались после поверхностного сканирования машины. Не водителя, мать его, а машины. Моё и так не прекрасное настроение быстро катилось куда-то под откос. Так уж получилось, что внутри дома Стояновых я никогда не был. И когда вошёл внутрь, то меня лучше было лишний раз не задевать. «Костя?» Через холл куда-то шёл Стоянов, очень удачно попавшийся мне на глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Она здесь?» Я не уточнил, кто именно, но этого и не требовалось. «Аня?» «Здесь, к матери приехала». Стоянов удивлённо посмотрел на меня. что случилось?» выделено место, чтобы мы смогли поговорить», — сквозь зубы процедил я. «Проходи в мой кабинет, Аньку я сейчас позову». Истоянов указал на дверь недалеко от входа, куда он, собственно, и направлялся. «Я надеюсь, ты не будешь закатывать сцен?» Я тоже на это надеюсь, как и на то, что меня не спровоцируют. Но вслух я этого не сказал, просто молча направился к кабинету. Ждать пришлось довольно долго. Когда Анна появилась, то я демонстративно посмотрел на часы. «У вас настолько большой дом, что тебе пришлось идти сюда 20 минут?» – спросил я, пристально глядя на неё. «Не начинай!» — Анна села в удобное кресло. «Я же остался стоять, возвышаясь над ней. Вот только её это нисколько не напрягало. Наоборот!» — Анна сложила руки на груди, всем своим видом показывая, насколько сильно ей не нравится сложившаяся ситуация. «О чём ты хочешь поговорить?» «О твоём нахождении здесь!» — я повторил её жест, сложив руки на груди. «А что не так в том, что я решила навестить маму?» — она спросила удивлённо, вот только на меня это не подействовало. «А давай ты перестанешь изображать из себя дуру и тем самым очень сильно сэкономишь нам время». Она поджала губы и неохотно кивнула. «Отлично. Почему ты здесь, а не у Ушаковых? В крайнем случае, не дома». «Мне надоело сидеть дома. Такой ответ тебя устроит?» — ответила она и посмотрела на меня с вызовом. «И почему ты не отправилась к Ушаковым? А почему я должна туда ехать? У нас с Егором довольно натянутые отношения. Потому что этого требует ситуация, которая отвечает интересам клана Керн». И ты не можешь этого не знать, потому что ты далеко не дура. К тому же я тебе об этом говорил перед тем, как уехать. Я очень сильно старался не повышать голос, постоянно говоря себе, что она вынашивает моих детей, и ей нельзя сильно волноваться, и что ты ещё в том же духе. Подобное самовнушение работало плохо, потому что она сделала так намеренно. Более того, я уверен, что Анна оставалась бы здесь до того момента, пока я за ней не приеду, когда бы это не произошло. «Ответь что-нибудь. Зачем?» Она пожала плечами. «Ты сам просил не делать из нас идиотов». «Это из-за того, что я уехал?» «Ты не просто уехал, ты сорвался как с...» Она прикусила язык и не сказала того, о чём могла сильно пожалеть. Меня экспрессивно добавила. «Ты уехал по первому зову Подорова, даже не объяснив причины, и требуешь от меня подчинения твоим хотелкам? Тебе не кажется, дорогой, что ты слишком многого от меня хочешь?» «Анна, посмотри сюда». Я показал ей руку с перстнем. Оно все еще не снимается, а это значит, что я связан с Орловами, которые на минуточку правящий клан. И в этом клане каждый, если он не идиот Васек или его вдогненный папаша, служат прежде всего стране, а потом уже клану. И ты, как только вышла за меня замуж, и император заставил меня надеть это проклятое кольцо, тоже стало частью всего этого. Хочешь ты или нет, это уже никого не волнует. Я подошел к креслу и поставил руки на подлокотники по обе стороны от неё. Там, куда я сорвался, мне пришлось очень нехорошо поступить с Камиллой Уэльс. Помнишь эту рыжую девочку? Так вот, она, в отличие от тебя, прекрасно понимает, в чём заключается её долг перед кланом и перед страной. То, что она ошиблась в итоге угодила в ловушку, не её вина, это молодость и стечение обстоятельств. «Зачем ты мне это говоришь?» – прошипела Анна. «Я это говорю тебе, дорогая, чтобы ты поняла одну простую вещь. Очень велика вероятность того, что ты станешь однажды женой главы правящего клана». Я не говорю, что ты станешь императрицей, про это пока речь не идет, но ты должна понимать, чего я буду ожидать от своей жены в том случае, если это проклятое кольцо так и не снимется. И да, я буду сорваться каждый раз, когда меня об этом попросит Матвей, потому что в этом случае речь будет идти о безопасности нашей с тобой страны. Ты требуешь от меня слишком много. Нет, дорогая, слишком много жизнь потребовала от Люсинды, которую никто никогда не готовил к тому, чтобы быть женой даже сына клана, не говоря уже о главе. Но она держится весьма достойно. Я прекрасно знаю, что в этой жизни ты любишь только одного человека, себя. Но сделай усилие и хотя бы правильно изобрази жену наследника. Я точно знаю, что тебя этому хорошо учили». «Улыбаемся и машем, я помню», — огрызнулась Анна, глядя мне прямо в глаза. «Да, точно. Лучше и не скажешь. А теперь поднимайся, мы едем к Ушаковым. Изобрази сочувствие и вытерпи те несколько часов, которые я планирую там провести». «Хорошо, дай мне встать». Она поднялась из кресла, полное достоинства. «Чтобы избежать неловкости, ты мог просто оставить меня здесь». «Нет, не мог. Во-первых, я озвучил, наконец, свою позицию, а во-вторых, надеюсь, ты ее поняла. И больше таких хвортилий мне на зло не выкинешь. Я не жду от тебя большой помощи, но я прошу, пока прошу, не мешай. У меня может однажды не оказаться времени, чтобы бегать за тобой, и только боги знают, чем это может закончиться». И да, я запрещаю тебе ездить куда бы то ни было ни в нашей машине и ни с нашим проверенным двумя Егорами водителем. Или со мной. Это понятно? Как скажешь. Холоду в голосе Анны мог позавидовать холод, который сковывает меня, когда я призываю дар смерти. Так мы едем к Ушаковым? Или всё, что ты мне наговорил, было сказано для того, чтобы стресс снять? Я только головой покачала вышел из кабинета. Спокойно, Костик. Твоя жена беременна, а женщины в положении часто творят хрен знает что. «Анна не дурочка. Она всё в итоге обдумает и примет правильное решение». Повторяя так несколько раз, я практически успокоился к тому моменту, как мы сели в машину. В салоне пахло пирожками. Запах стоял такой, что у меня сразу же заурчал живот, намекая, что пора бы подкрепиться. В дом я зашёл, прижимая к груди пакеты и жуя на ходу один пирог. В гостиной почти ничего не изменилось, кроме того, что народу стало поменьше. Егор снова стоял у окна, заложив руки за спину. «Завтра похороны. Ожидается какое-то невероятное количество людей. Прибудет император», — сказал он, даже не повернувшись в мою сторону. Зато повернулась Люся и начала принюхиваться сидящая на диване мама. Деда я не видел, так же, как и Макса с братом. Вот близнецы сопели на соседнем диване, откинув головы на спинке. славки с Наташей тоже нигде не было видно. Оно и понятно. Похороны всегда выматывают хуже всего остального. «Что у тебя в пакете?» Люсинда подошла ко мне и заглянула внутрь. «О, пирожки!» И она потянула сразу два. «Что за пирожки?» Мама тут же оказалась рядом и утянула себе один. Поднеся к носу, она его понюхала и улыбнулась. «То, что мне сейчас было нужно». Анна прошла мимо меня и села рядом со свекровью. А до Егора, похоже, только что донёсся аромат. На диване у стены подняла голову Марго и тряхнула своими огненно-рыжими кудрями. «Ну, наконец-то, хоть кто-то догадался нас нормально покормить». «Я понимаю, поминальный ужин, и к нему привлекли даже часть прислуги, но кормить-то нас надо?» Говоря это, она утащила несколько пирожков и расположилась с ними на диване, где до этого дремала. «А где дед?» Я заглянул в пакет, где почти не осталось пирогов, потому что близнецы подошли и молча вытащили по парочке, как и Егор. «Выясняет ситуацию с советом», — ответила Марго. «А то это будут первые похороны, которые не глава клана будет проводить», — она покачала головой. «Что с Тихоном? Ему удалось что-нибудь сделать?» Я спрятал пакет за спину, когда к нему снова потянулся Егор. Я, между прочим, есть хочу, а меня едва без обеда не оставили. Нет, Егор покачал головой. Дед Андрей успел с Матрицей поработать, но оказалось, что там дело не в самой Матрице, а в последовательности действий, которые твой дед производил, прежде чем его задело. Вот только он не помнит, что и как делал. Говорит, что как под гипнозом в это время был. А Тихон никак не может вычислить эту последовательность, так что пока ничего». Он замолчал, а потом сделал выпад, попытавшись схватить пакет. «Дай мне пирог, тебе что, жалко?» «Да, жалко». Я довольно ловко отскочил в сторону. «У вас у всех есть прекрасная возможность поесть, у меня этой возможности не было, так что не покушайся на святое». Тут у меня зазвонил телефон, и я отошел к дверям, все еще держа пакет за спиной под недобрыми взглядами почти всех, находящихся в гостиной людей. «Керн», я ответил, не глядя на экран, и поэтому не знаю кто звонит. «Иван Рогов беспокоит», – раздалось в трубке. «Я замер. Рогов никогда мне сам не звонил, значит, что-то случилось. А он мой вассал, как-никак. Что за полоса у меня в жизни образовалась? Какие-то сплошные проблемы?» «Что стряслось?» – спросил я, на секунду отвлекаясь от окружающих вокруг меня пираний. «У меня проблемы. Точнее, не у меня, а у салона», – ответил Рогов. «На меня пытается наехать местная банда. Бандиты не в курсе, что я представитель клана и ведут себя слишком нагло». Салон стал очень прибыльным после сессии в журналах. Вроде бы какая разница, где машину понравившуюся марки покупать, оказывается разница есть. Сейчас, когда я хочу начать расширяться, они пришли. Разгромили мой офис, запугали чуть ли не до икота мой персонал, угробили одну машину. Меня в этот момент не было, иначе я не знаю, чем бы всё закончилось. «Что им нужно?» Я нахмурился. С такой изнанкой бытия мне ещё сталкиваться не приходилось. «Денег. Все всегда хотят денег». Самим заработать ума не хватает, вот и пытаются отнять процент прибыли у довольно успешных, но не слишком крупных дельцов, таких как я. Я чего звоню, может, как-то поможешь? Своих бойцов пришлёшь, а то этот салон всё, что у меня есть в плане обеспечения семьи. Вроде бы и тебе он ещё нужен. Я сделаю лучше, я сам приду. Может быть, Ушакова позову, чувствую, что ему нужно пар выпустить. Возможно, ещё кого-нибудь захватим с собой. Эти твари время назначили? Да, в среду, в полдень. Рогов замялся. «Может быть, не надо вас всех? Мне бы парочку бойцов с оружием». «Надо, Ваня. Если уж пугать, то так, чтобы и другим неповадно было. А ты только представь, что о тебе будут думать, если нас узнают. Будут гадать, что это за перец такой, если у него керн с Ушаковым телохранителями подрабатывают». И «Я отключился. Надо будет Рыжова с собой прихватить. Может, он кого-нибудь из них знает. Тогда будет проще донести до сомневающихся, что никто не виноват в том, что случится, кроме них самих». «И куда ты хочешь затащить Ушакова, который уже является главой весьма уважаемого клана?» Егор скептически смотрел на меня, даже не пытаясь добраться до пирожков. «Поговорить с несколькими гадёнышами убедить их, что отбирать честно заработанные деньги – это нехорошо, и что гораздо безопаснее для жизни и здоровья попытаться их заработать», – честно ответил я. «Егор, если ты откажешься, я не в претензии. Прекрасно понимаю, что тебе сейчас не до сомнительных забав». «Да нет, ты прав». Я просто чувствую, что скоро начну на людей кидаться. Мне будет полезно пар выпустить. Егор покосился на мою руку, в которой я держал пакет. Он остался единственным, кто всё ещё покушался на его содержимое, но я буду непреклонен. Я же не виноват, что он, похоже, не жрал двое суток. Когда запланирован урок. В среду тут дверь практически за моей спиной распахнулась и раздался голос деда. О, пирожки, как раз думал о чём-то подобном. Пакет довольно мягко забрали из моих рук. и И я услышал, как дед начинает жевать. «Вот, это называется карма». Егор не слышал смешка. Похлопал меня по плечу и отошёл к своему наблюдательному посту у окна. «Поел, называется», — пробурчал я, поворачиваясь к деду. «Какие новости?» «Совет начал собираться». Дед отряхнул руки и сунул мне пустой пакет. «Нужно ехать, чтобы уже покончить с этим нелепым делом, пока Давыдов совсем копыта не отбросил, а то с него станется». Сейчас-то его в норму целители привели, заседание совета выдержит. Да нам и надо-то, чтобы он за нового председателя успел проголосовать. А там пускай помирает, если ему так приспичило. Нашёл время, старый пень». Судя по всему, Арсений одет, мягко говоря, недолюбливал. «Скоро начнут люди подходить. Соболезнования, прощения», – неуверенно произнёс Егор. «Женщины справятся, да и ты не последний Ушаков. Миша, вы справитесь?» – спросил он у старшего близнеца. «Да куда мы денемся?» Он кивнул, выражая согласие. «Поезжайте. А ты, Егор, не беспокойся, все самые нужные для тебя люди как раз сейчас в здании совета собираются». «Так, похоже, с зачатками бунта Егор пока справился. Теперь нужно, чтобы он уже клан принял как глава. и Я вышел вслед за дедом, а уже за мной гостиную покинул Егор. Посмотрим, чем это заседание будет от других отличаться».